Вилла-Паллада. Санкт-Петербург. Курортный район. 22 марта. Вторник. 12.47. Не отставай! Осторожно! Лучше сдавайтесь. Не дождетесь. Огребете ведь. Был ли у них шанс? Ответить невозможно. Особенно сейчас, в разгар побоища, когда клинки звенят, из горла рвутся хриплые вопли, ругань и шумное дыхание, а на душе царит остервенение, щедро сдобренное желанием победить. Во что бы то ни стало победить. «Вам конец, суки! Падайте и плачьте! Суки!» Новая локация для подросших воинов. А теперь игроки управляли 12-дюймовыми персами. Представляла собой отлитую из бетона крепость – Площадью 3 на 4 ярда. Высота стен полтора ярда. Главной башни два с половиной. Внутри трехуровневый лабиринт с многочисленными ловушками, которые игроки уже проходили и по одиночке, и командой. Трудный лабиринт. Но сейчас он заперт, обо бой идет за установленный на главной башне стандарт Урана и Ардала в защите. Из Грина и Грата атакуют. «Как вам вечерний чай?» Сверху льется кипяток. Боль не сильная, шкура у персов крепкая, но глаза приходится закрывать и продолжать подъем на ощупь, судорожно цепляясь за малейшие выступы на бетонной стене, прижимаясь к ней, к родной, словно к любимой женщине. Кипяток обжигает затылок спину, руки намокают, лезть становится труднее. А теперь специальное предложение. На второе штурмующим приготовили горячее масло. Но поздно, слишком поздно, с него надо было начинать. Изгрина ухитряется вставить в щель нож. Наступает на рукоять, срывает с плеча кошку и с резким «Ха!» забрасывает ее наверх. «Черт!» — ругается Урана, взмахивая клинком. Но к кошке тянется не веревка, а цепь. Ее не перерубишь. И, пользуясь мгновенным замешательством защитников, Изгрина стремительно преодолевает оставшееся до края башни расстояние и обнажает меч. «Всем привет!» По условиям игры у нападающих нет права на длинное оружие. Копья остались в арсенале, но трудности ведь закаляют, правда? Получи, козел, уроды! Урана и Ардела бьются копьями. Им воятель длинное оружие разрешил. И противостоять двум подготовленным бойцам в одиночку невероятно трудно. Но из Грина не отступает. Наоборот, уверенно идет вперед. В его руках уже два меча, и управляется он ими. С потрясающим искусством. Удар, блок, выпад, копье поломано. Еще один выпад. Урана прыгает назад. «Уроды! Ща дождешься!» из грина ухитряется перейти в атаку, но его напарник... «Слева! Получи! Проклять!» Едва Града поднялась на башню. Умный Ардала оставляет Изгрина, резко поворачивается и мощно бьет розовую воительницу в грудь. Копье у Ардала тупое, но в запарке боя кажется, что лучше уж острое. Лучше настоящее, чтобы смерти и все, смерть без позора. Но позор случился». Грата нелепо взмахивает руками и летит к подножью башни. Вскакивает и слышит сверху противный смех. из грина «Теремо!» Кусок стены неведомым образом превращается в экран, Грата видит происходящее на площадке. И звереет, наблюдая за тем, с какой безжалостностью Ардала и схватившись сменное копье урана, избивают изгрина. Специально не сбрасывают вниз, а бьют, молотят. «Изгрина!» и вид расправы удесятеряет силы. Грата взбирается по всеми забытой цепи, с невероятной даже для перса скоростью, словно взлетает на верхнюю площадку. Бешенство, ненависть, ярость, злоба. Мир потонул в коктейле сильных чувств. Мира нет, есть только враги, и то, что она к ним испытывает. Изгрина! Увидев избиение воочию, Грата на несколько секунд замирает. Синий почти не сопротивляется, едва поводит плечами. Урана в стороне, А вот Арделла продолжает наносить удары. «Мразь!» Пришедшая в себя Грата налетает сбоку и бьет черного щитом. Сначала щитом. Опрокидывает врага на землю и лупит деревянным мечом по голове. Хотя воятель не раз предупреждал об опасности таких ударов. «Мразь! Сволочь! Тварь!» Урана бросается на помощь. Но окрыленной поддержкой из Грина прыгает сзади, обхватывает зеленого за торс, поднимает и швыряет вниз и тут же цепляет кошку, отрезая урана легкий путь наверх. Грата продолжает избивать ардала, но останавливать ее из Грина не собирается. Лишь улыбается опухшими губами, кивает, словно так и надо. Затем подходит к флагштоку, срывает штандарт и радостно кричит. Он победил. Он высокий плечистый красавец обладатель глубоких синих глаз и роскошной пшеничного цвета шевелюры. Петр Гаврилов – один из золотых мальчиков северной столицы. Детство и юность Петра получились безоблачными. Да и какие могут быть проблемы у ребенка, чей папа прочно вошел в городской истеблишмент? Лучший детский сад, лучшая школа, три старших класса в Англии, подготовка к поступлению в Оксфорд, учеба в Оксфорде, без особенных успехов, правда – но в крепких середняках. Окончание Оксфорда и неожиданное, можно сказать, необъяснимое возвращение домой. Все были уверены, что пробивной папаша обеспечит единственному сыну теплое местечко в дальних странах. Но Сергей Гаврилов решил не отпускать чересчур беззаботное чадо в свободное плавание. Петр не видел необходимости работать. Охотно пускался в длительные загулы, и только постоянное присутствие отца удерживало его в рамках приличий. Сергей понял, что без контроля сын пропадет, и принял меры. А теплое местечко отыскалось и на родине. Начальником бессмысленного департамента в филиале крупного московского банка. Денежная и непыльная работенка. Для кого-то предел мечтаний. Но Петра она не радовала. Парень дураком не был и прекрасно знал, чего стоит его успешная карьера. Оказавшись в офисной ссылке, Петя пристрастился к онлайн-играм и через некоторое время понял, что отыскал второе занятие, которое его действительно увлекает, второе после автогонок. Петр не убивал время за компьютером, а именно играл. Вкладывал деньги, но не бездумно. Никогда не делал ставку на грубую силу и постепенно заработал репутацию толкового и очень опасного игрока, с которым лучше не связываться и тем привлек внимание воятеля. «Ты что творишь?» — рявкнул кек злобно глядя на Сашу. «Хлебало за шей!» — не менее зло посоветовал инвалиду Петя. «Пусть ответит!» — шел бой, — пожала плечами женщина и чуть подвинулась к Петру. «Все нормально!» Крепость воятель построил в дальнем уголке участка. В окружении густых кустов. А очнулись игроки на знакомой веранде. Петр с Сашей на диване, Альфред с борисычем в креслах. И сразу же затеяли свару. «Ты могла искалечить Ардала!» «Надо было сдаться!» «Не указывай мне, как нужно играть!» «Вот-вот, зараза!» «Мне нравятся суровые бои, выращивая арбузы на ферме!» Благоразумно помалкивающий борисыч с интересом посмотрел на Кэга. Но инвалид, как ни странно, заткнулся. Издал невнятный звук, словно похоронив где-то в горле грубое ругательство. Поджал губы и отвернулся. «Почему?» Но ответить самому себе не успел, поскольку услышал неожиданное. «Спасибо!» Негромко, но с чувством произнес воятель. И Альфред ответил сдержанным кивком в ответ. «Что происходит?» Тем временем администратор снял с колен ноутбук, на котором смотрел трансляцию боя, Выбрался из кресла, предложил игрокам выпить. Саша белое вино. Борисычу с Кэгом красное. Пейте воду. И с улыбкой продолжил. Когда я только приступал к проекту, меня особенно волновал вопрос чувств. Сможет ли игрок, управляющий персом посредством технического соединения, испытывать их во всей, так сказать, красе? Будут ли эти чувства столь же сильны и оказывать такое же влияние, как в жизни? Ведь эмоции способны убить потерявшего голову бойца. И они же могут привести его к победе. — К чему выступление? — нахмурился Петр. — О чем вы? — О Грате. — хмуро ответил как. — Она поимела нас с помощью чувств. — Саша вас просто поимела. Саша пережила эмоциональный шок, благодаря которому ей удалось невозможное — прыгнуть выше головы. Мягко продолжил воятель. Извини, Петр, но бой вытянула она. Я знаю. Парень взял молодую женщину за руку. Спасибо. Не за что. Саша помолчала. На моем месте ты поступил бы так же. Отвечать Петр не стал. Возможно, не успел, потому что воятель поспешил вернуть себе слово. Чувства добавили тебе сил, Грата. Но если бы Ардала и Урана были опытнее, они воспользовались бы твоим замешательством во время возвращения Севера. И повторно отправили бы тебя вниз. Я знаю, кивнула женщина. Вы должны владеть эмоциями, а не наоборот. В голос резанул админ, обращаясь ко всем игрокам. Даже когда вас несет, особенно когда вас несет, ненависть, ярость, бешенство, злость должны помогать вам, а не приводить к гибели. Управляйте чувствами. Воятель помолчал. В следующем бою напарником Граты станет Ардала. Через двадцать минут. Нет, громко произнесла Саша, поднимаясь с дивана. Петя, отвези меня домой, я не хочу быть с ним в одной команде. Придется, односложно ответил парень, не отрывая взгляда от дороги. Недавно начавшийся слабенький, едва накрапывающий дождь, Не успел качественно по-питерски намочить асфальт. Но на той скорости, с которой Петр гнал комару каждый поворот мог стать последним. «Почему придется?» — возмутилась женщина. «Потому что мы уже команда», — объяснил парень. «Мы четверо». «Неужели?» «Ты считаешь Кега придурком, а он давно все понял, и поэтому не стал раздувать скандал. Привыкает работать в коллективе, и ты привыкай». Сначала Саша хотела ответить резко. Ей категорически не понравилось услышанное. Однако слова воятеля насчет хладнокровия все-таки подействовали и помогли сдержаться. «Какая еще команда? Что ты имеешь в виду?» «Воятель хочет, чтобы мы учились действовать сообща». Вырвавшийся с лесного шоссе Камаро резко прибавил, однако Петин голос остался спокоен и невозмутим. «Он лепит из нас клан». «Или же воятель планирует отыскать сильнейшего», выдвинула свою версию Саша. «Что логичнее?» «Почему логичнее?» «Потому что в игре должен быть победитель». «Футбол — командный вид спорта». «Ну, а наш старый клан?» Петр улыбнулся, припоминая онлайн-сражения на плоских мониторах. Точнее, внутри плоских мониторов. «Разве могут они сравниться с реальным управлением реальным персом?» «Фулфилл!» «Что тут еще скажешь?» «Главные победы были одержаны командой». «Может быть». Помолчав, признала женщина. Но Кэг мне все равно неприятен. Не факт, что в другой команде все будут приятны. Саша поняла намеку мгновенно. Думаешь, есть другая команда? Ваятель не кажется идиотом, а значит есть. Петя качнул головой. Как минимум одна, обязательно. Для чего? Хотя бы для статистики и ловли багов. Баги. Сленг. Системные ошибки в программе. Четыре тестера для такого проекта маловато. И только... Парень ловко втиснул комару между фурой и фургоном. Слегка подрезал несущийся в левом ряду Ниссан, выскочил перед ним и тут же уехал далеко вперед. Возможно, в бою с ними мы и определим победителя. Возможно. Саша задумчиво повертела в руке брелок. Крупный розовый камень в объятиях черного металла. И продолжила. А, возможно, и нет. Возможно, воятелю и правда нужна статистика. Мы ведь тестеры, а не игроки. Если мы не сразимся во второй команде, нет никакого смысла. Ты так говоришь, будто она 100% уверен в ее существовании. Я на 200% уверен в ее существовании, бросил Петр. И мы обязательно будем драться, потому что именно так воятель сможет наилучшим образом протестировать игру. Драться 12-дюймовыми солдатиками? «Сначала наши персы были в три дюйма ростом», — напомнил парень. «Теперь 12 А дальше, я уверен, будет еще круче. Станут размером с Кинг-Конга», — хмыкнула женщина. «Не обязательно. Но я уверен, что воятель доведет персов до приличного размера». «Почему ты уверен?» «Потому что в противном случае в игре нет смысла. Рост аналог уровней в онлайн-игре. Он дает игроку почувствовать, сколько осталось позади и сколько еще впереди». Саша поняла, что Пётр много размышлял над проектом воятеля и удивилась, поскольку не ожидала от парня такого вдумчивого подхода. Казалось, что главное для него бои, азартные сражения и победы, добиваться которых Петя привык всеми доступными способами. А он, поди что, тщательно осмысливает и происходящее, и будущее. «Какими станут наши персы?» Негромко спросила Саша, поднося брелок к глазам словно пытаясь заглянуть внутрь непрозрачного камня. «Такими, какими мы их сделаем?» Жесткий ответ. «Зато честный». Петя выдержал паузу и, прежде чем женщина успела начать свою фразу, неожиданно признался. «Я к этому проекту отношусь не так, как к другим играм. Тут больше личного. Потому что здесь, Перс, это действительно ты». «Да», — согласился парень. «Ты меняешь его?» А он меняет тебя. Эхом закончила Саша. Послушаешь мои мысли? Но женщина не поддержала шутку. Ты действительно думаешь, что все зависит от нас? Все на свете зависит от нас. Серьезно ответил парень. Нас можно поманить, обмануть, уговорить, но решение принимать нам. И расплачиваться за него нам. И при этом ты так легко говоришь, что мы меняемся. Нелегко. «Просто я не прячу голову в песок и не лгу себе, а четко признаю, изменения происходят. Но они возможны только в том случае, если мы не против». «А если против?» Воятель говорил, что никого не держит. «И можно соскочить в любой момент?» Сыруния осведомилась Саша. «Мы не представляем никакой угрозы. До тех пор, пока не станем рассказывать о странных брелоках с куклами внутри». «Кто нам поверит?» Решившись уйти, мы потеряем и брелоки, и очки, а наши рассказы обеспечат нам пожизненное место в психушке. Как давно осталось позади, и Петя остановил машину у очередного светофора. Боятель ничем не рискует. Не идеализируй его. А ты не считай кретином. Я и не считаю. Саша отвернулась к окну. Помолчала, давая возможность Петру понять, что он не прав, и закончила: Все ошибаются. «Почему ты заговорила об уходе?» «Не знаю». «Разве тебе не весело?» «Тренировать бойца и лить настоящую кровь. Пусть крысиную, но настоящую. Тренировать бойца и лично переживать каждый его выпад. Каждый удар и каждый прыжок. Стонать, чувствовать боль. Не сильную, не фатальную, но ощутимую. Ругаться, драться. Наслаждаться упоительным ощущением тотального контроля за мощным... «Превосходно подготовленным телом!» «Быть бойцом!» «Фулфил!» «Мне весело?» Тихо ответила Саша. «Мне очень весело!» «Поэтому просто играй!» Похоже, это и был главный итог Петиных размышлений. Коротко и совсем несложно. «Останови тут!» Попросила женщина. «Дальше я сама!» Ей вдруг захотелось пройтись. «Я довезу тебя до парадного», — улыбнулся парень, «потому что не успел сказать спасибо за помощь в крепости». «Мы были в команде», — ровным тоном ответила Саша. «У нас была цель». и отвернулась к окну, не желая демонстрировать Пете предательски покрасневшее лицо. «Я видел, как ты разъярилась». «Они меня разозлили. Плевать на них». Короткая пауза. «Ты должна знать, что я видел твою ярость» и ценю те чувства, которые ты тогда испытала». Машина остановилась у дома, но они оставались в креслах, не делая попыток выйти. И Саша больше не смотрела в окно. Повернулась, поймав взгляд синих глаз Пети, и, глядя в них, слушала короткую, но честную исповедь. «У меня очень деловой отец, у которого очень много денег. С одной стороны, мне повезло, в моей жизни не было места проблемам, а с другой... В ней не было места настоящим друзьям. Во всяком случае, таким, которые поддержат меня в безнадежной драке. «Мне это ничего не стоило», — через силу произнесла женщина. «Мы оба знаем, что сейчас ты говоришь ерунду». Петя улыбнулся и легко прикоснулся к Сашиной руке. «Я рад, что мы вместе».